Не очень-то вежливо я вел себя тогда. Мне показалось наглостью с ее стороны отдать оригинал копам. И вы по-прежнему такого же мнения? Но ответа Монна дожидаться не стало Моей дочери мистер Лэнди судебным преследованием угрожали за сокрытие улик, и все только из-за того, что она выполнила предсмертное желание Изабелл Оринг. Господи, испугалась Кит. Мама сейчас взорвется. Об этом я узнал всего два дня назад. У меня наконец-то достало мозгов нанять частного детектива. я понял, копы просто-напросто канитель тянут. Детектив мой вызнал, какую лапшу они мне на уши вешали, будто убил Изабелл, профессионал-грабитель по чистой случайности. Чушь какая! «Спокойнее, Лэнди, спокойнее. Паршивый из тебя получится пациент, если тебя удар хватит», — тихо проговорил Стив. Заметив, как лицо Лэнди стало темно-багровым, Джимми искоса, глянув на него, снова перевел взгляд на Мону. «В точности слова моей дочери» и допил свой экспресса. «Я знаю, ваша дочь сейчас включена в программу защиты свидетелей». Тяжело и для нее, и для всех вас. — Да уж, — согласно покивала Мона. — как вы с ней держите связь? — Лещи, звонит раз в неделю. Мы сегодня опоздали из-за того, что я с ней разговаривала. — А сами не можете ей позвонить? — Абсолютно исключено, я даже не знаю, куда. — Я хочу с ней поговорить. — Резко бросил Джимми. — Передайте ей это. — Парень, которого я нанял. Выяснил, что она часто заходила к Изабел в дни перед убийством. У меня много вопросов к вашей дочери. Мистер Лэнди, — нарушил, наконец, молчание Джей, — такую просьбу полагается передавать через прокуратуру США. Они объяснили нам перед тем, как включить Лейси в программу. — Из ваших слов понятно, что мне откажут, — буркнул Джимми. «Ладно, попробуем по-другому. Задайте ей один вопрос от меня. Спросите, не помнит ли она, были в дневнике неленованные страницы в самом конце?» «Джимми, а почему это так важно?» — заинтересовался Алекс. «Потому что, если были, значит, улики, передаваемые в полицию, нельзя считать в сохранности». Их подделают, а то и стащат. Я обязательно найду способ что-нибудь предпринять. Взмахом руки Джимми отослал Карлоса, топтавшегося позади него с кофейником наготове, и, встав, протянул руку Моне. Ну вот, наверное, пока и все. Я сочувствую вам, миссис Фаррелл. Сочувствую и вашей дочке. Насколько я слышал, она была очень добра к Изабелл и пыталась помочь мне. Я должен перед ней извиниться. Как она там? У у нас очень стойкая, никогда не жалуется. Даже меня старается подбодрить. Мона повернулась Хкит и Джею. Забыла вам сказать. Лесси ведь записалась в новый спортклуб. Он только что открылся. Там великолепный корт для сквоша. И опять обратилась к Лэнди. Спорт для нее первое удовольствие. А сквозь она просто обожает. Глава двадцать вторая Утром в субботу детектив Эд Слон ехал навстречу с Ричардом Паркером-старшим. На свидание настоял он. По пути Эд отметил снег, лежавший так живописно всего несколько дней назад, уже растекся сероватой слякотью, небо затянулось облаками, Синоптики предсказывали дождь, переходящий в мокрый снег. Температура падала. Еще один унылый зимний день, когда умные люди, те, кто может себе позволить это, превращаются в дроздов и упархивают на юг. Ворчал про себя слон. Сворачивая с парковой дороги, Мэрит на въезд 31. Слон думал о ловушке, которую устроил в комнате полицейских, с целью изловить типа воровавшего улики. Теперь Слон вытаскивал ключ из куртки и запирал их в стол. «Да «Будь я проклят, если у меня еще что стащат из шкафа!» — угрюмо во всеуслышание бурчал он. С помощью капитана Эд распустил слух, будто в шкафу у него заперта некая улика, «Ключ к разгадке убийства Изабел Уоринг». Его запись, описывающая выдуманную улику в полицейском журнале, отличалась нарочитой неопределенностью. Скрытая на потолке камера уткнулась глазом в его стол. С понедельника он вернется к старой привычке бросать куртку с ключами на спинку стула. Он надеялся, что фальшивыми версиями удастся выкурить дичь. За кражами в участке стоит, безусловно, тот, кто приказал убить Изабел, и из-за новой улики тип этот серьезно встревожится. Не Саварена, разумеется. Саварена так, простой исполнитель. Нет, наверняка существует некто, очень влиятельный, с кучей денег, заказчик убийства. Прослышав про новую улику, он прикажет уничтожить ее. Мучило словно опасение. Как бы плохим копом не оказался кто-то из парней, когда-то спасших его от смерти. Подобные разоблачения всегда даются трудно. Особняк Паркера находился на Лонг-Айленд-Саунд. Красивый дом из бледно-розового кирпича, увенчанный по обе стороны башенками. Достаточно старый, он приобрел уже мягкую потину. Особенно заметную на фоне снежных, белевших, там, ся на земле островков. Въехав в открытые ворота, слон припарковался на полукруге, чуть сбоку от главного входа, сильно сомневаясь, чтобы тут часто стояли сатурны выпуска пятилетней давности. Шагая по мощенной дорожке, слон, из-под бросал взгляды на окна, почти ожидая «Сейчас засечет Рика Паркера, выглядывающего из окна». Впустила его красотка в форме горничной, и когда он назвался, сказала «Мистер Паркер ожидает вас в кабинете». В тоне девицы проскальзывал намек на интимность, и у Эда возникло ощущение «из кабинета этого она только что вышла». Пока он шагал за ней по широкому устланному коврами вестибюлю, ему припомнилась информация о Паркере-старшем. Имеет репутацию любителя женщин. И слон удивился, глядя на соблазнительную горничную, неужто Паркер настолько глуп, что и в собственном доме себе позволяет? А может, как раз и глуп? — решил он через пару минут.